Каким бы невероятным не было происходящее, но оно происходило здесь, сейчас, на самом деле. Ты даже не представляешь, чего мне стоило вернуться сюда, сколько перенести. Вернуться с ретранслятора невозможно, а всё ж сумел. Меня не сожрали, Андошка, стонал полковник. Скоро за тобой придут те, другие. Да кто же? Учёный почувствовал, как на затылке шевелятся волосы.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 своими жестокими методами, часто бесчеловечными. И я согласен с ним, лучше жить хоть как-то, чем не жить совсем. За ретранслятором нет ничего, ты растворяешься. Антон никак не мог справиться от оцепенения. Затылком чувствовал холодную стену кабинета, в груди отчаянно стучало сердце. Всё происходит наяву. Искожённый голосовыми связками полковника, с детства знакомый голос раздирал всё Антоново естество. Не сделай вид, что помогаешь Павлу. У него есть свои ресурсы, чтобы найти систему. Возможно, с её помощью тебе удастся предотвратить их возвращение. Запомни, ищи по правую руку от солнца и иди от неё к первому, кого удостоили вознестись на орлиных крыльях. Код дневника очень прост. Ты без труда расшифруешь его, если не сумеешь обнаружить систему. По координатам найди убежище и утащи туда жену и дочку. Спрячьтесь. Не выходите оттуда до того, как они уйдут. Но всё же попытайся, используй Павла и стань третьей силой выхватия. Тебе помогут. Антон не выдержал. На столе перед ним, истекая потом и роняя слюну, в оболочке другого человека был: "Папа, ты же умер". Учёный бросился к полковнику и обнял его за плечи. Это ты, папа. Я узнал. Не понимаю, как такое может быть. Ну это же ты. Ты прости меня, папа. Я ведь давно хотел приехать извиниться. Прости, отец. Они уже очень близко. Если не успеть, сюда придут забвения, и грядущего не будет. Тогда спрячься вместе со Светой, крылатой змее. Плаковник неподвижно лежал, не смыкая век, и почти не шевеля губами. Расшифрую дневник Антоха. И это ты, прости меня. Я жалею о годах, проведённых без тебя. Зрачки существа, назвать которое человеком Антон уже не мог, на какое-то мгновение словно блеснули, увеличились и снова превратились в чёрные точки. Прощай. Я так рад, что мы могли попрощаться. Ретранслятор забирает меня. Папа, руки полковника ожелели. будто существуя отдельно от тела, они согнулись в локтях и хлопнулись ладонями о стол, распрямились, поднимая безвольно склонённую голову и плечи, из рта вывалился язык. Антонов вскочил, держась всем телом. Полковник некоторое время сидел, деловито зевал боком по бумагам. Следом за рассечённой бровью утянулся кровавый след. "Дать вам салфетку", порылся в карманах учёный. "Что?" потряс головой генизменённый зашепил от боли, прижал пальцей к ушибленному лбу. Мне стало плохо, хуже некуда. Антон был спокоен и обходителен. Вы так эффектно упали в обморок, любая девица обзавидуется. Я даже испугался, ну неужели мы не закончим увлекательную беседу на тему кузней мирового правительства? Так. Гость шумно задышал и поправил воротник рубашки. На чём мы остановились? На том, что всех правителей необходимо поставить к стенке. и расписать им за одницы из пулемётов. Про вашего друга я спрашивал. Какого друга? насторожился Антон. Малы крохи информации, которые остались от вашего отца, были украдены несколько дней назад неким Валентином Лихутовым. Вы его знаете? Да, мы несколько раз переписывались с ним по сети. Умный парень, ведёт какой-то уфологический блог, интересуется историей. Кстати, он и с отцом моим общался когда-то. Не на тему мировых заговоров, а что-то насчёт летающих тарелочек. Вам известно, что Валентин Лихутов, помимо интереса к истории и археологии, был одним из лучших хакеров современности. Был. Он покончил с собой, когда мы приехали к нему, чтобы конфисковать документы. Предполагается, наш противник хорошо заплатил хакеру или даже взял над ним контроль, только чтобы уничтожить данные. Скрывая волнение, Антон зашагал по комнате. Запуя сам храдил отцовский дневник, во время спрятанный от греха подальше. Папа, каким-то образом вернувшийся с того света, оставил сыну последнее прости. Почему оно столь загадочно и от него становится больно в груди? А что означает "взял над ним контроль"? Вы имели в виду, что Валентина могли управлять без его ведома, спросил учёный и не удивился, услышав ответ. Мы полагаем, что наш противник обладает сверхсовременными технологиями. позволяющими влиять на сигналы человеческого мозга, проще говоря, их загадочная система делает из людей бездушные машины. В памяти Антона возникло упоминание о генах изменения. Расходящаяся закружилась, складывая с невозможной до реальности калейдоскоп, полный неизвестности. Крепчало желание Стремглав броситься вон из квартиры, подальше от пугающего полковника и его людей, подальше от загадок отца, поближе к дочке и любимой работе. Он что не больше не хотел и слышать о всемирном правительстве и тайной войне. Домой. По дороге выбросить дневник в урну и позабыть о какой-то системе и её носителях. Пусть всё вернётся на свои места. Извините, Павел Геннадьевич, едва вымолвил Антон. Я не хочу вам врать. Меня очень пугает эта тема, особенно упоминание о древней сверхцивилизации, о возможном существовании которой я не отрицаю, но принять не могу. её в природе быть не может. На сегодняшний день вся древняя история разложена по полочкам и обсуждению не подлежит. Давайте лучше забудем о нашем разговоре и вернёмся каждый к своей работе. Я на кафедру, а вы поимки шпионов врагов государства или этой вашей войне вряд ли получится. Полковник стал, подошёл к окну. Рукава на предплечьях затрепетали от сквозняка. Только вы можете расшифровать дневник Игоря и найти требуемое. Какой дневник? В порыве испуга вскочил за столом Антон. Ничего я искать не буду, будете, сухо провозгласил полковник. В противном случае к концу этого года весь род человеческий погибнет. Что? При делах ошеломляющих новостей для учёного оказался достигнут. В груди забилось сердце, щёки обдало жаром. Последняя реплика гостя поразила Антона покрепче всех неприятностей на сегодня. Вы рихнулись, решили припугнуть меня сказочка о конце света. Вовсе нет, сказал силовик уверенно. Если мы не уничтожим тайных правителей и не найдём их систему, человечеству полный и безоговорочный конец. Исход равнохонька по теории Игоря Васильевича. Он не врал. Не врал, будь он проклят. Антон смотрел на полковника и понимал, что не сможет отказаться, хотя бы ради памяти отца, с которым не смог нормально пообщаться при жизни, и ради дочери, если её будущее действительно под угрозой. "Я начал Антон. На улице что-то большое гулко ударилось во что-то более мелкое. Раздался оглушительный взрыв и звон разбитого стекла. В панике закричали несколько голосов, в основном мужские. Он чудом не сумел отреагировать вовремя. С удивлением он смотрел, как лопается гно, и в комнату, окружённой крошевом пластика, влетают рассеянные пули. Затем по ушам резанули раскат очередей, и лишь потом Антон упал рядом с батареей центрального отопления, отброшенный рукой полковника.